Память святого мученика Феодора. Святой Феодор жил в городе Антиохии и занимался торговлей. По повелению императора Юлиана Отступника он был заключен под стражу местным областеначальником по следующему случаю. Во время перенесения святых мощей мученика Вавилы и других мучеников, лежащих в Дафне, христиане, между которыми был святой Феодор, неся святые мощи, пели стихи из псалмов Давида да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. За это святой Феодор был схвачен. Его повесили на дереве, били воловьими жилами по плечам и, надев на него железные вериги, заключили в темницу. Наутро Юлиан узнал от епарха, что мучения, которые святой Феодор переносит за Христа, доставляют язычникам укоризну и поношение, а гонимым христианам славу и радость. Тогда богоненавистник приказал выпустить святого Феодора из темницы. Святой Феодор, когда его расспрашивали о жестоких мучениях, которые он претерпел, говорил, что он сначала ощущал небольшую боль, потом явился ему некто и, отирая пот с его лица белым, как снег, благовонным полотенцем, повелевал ему мужаться, так что, когда палачи прекращали мучения, святой не радовался, а начинал чувствовать боль и желал быть опять мучимым. И действительно, мучители видели ангела, подходившего к святому Феодору и укреплявшего его. Безбожный царь Юлиан за свои жестокости был наказан смертью во время войны с персами. Святой же Феодор, радуясь, почил о Господе.